Один новообращённый, которого Христос освободил от наркомании, проявил свою благодарность Богу тем, что подарил нам свой Volkswagen, давший возможность расширить нашу работу. Когда известный в Цюрихе хиппи обратился к Христу и принял крещение, это стало сенсацией. И по мере того, как распространялась эта новость, к нам стали приходить молодые люди из разных церквей, некоторые из любопытства, а некоторые для того, чтобы предложить свою помощь. Например, одна девушка, решив посвятить свою жизнь Христу, отдала нам все свои сбережения, и на эти деньги мы смогли купить подержанный микроавтобус. А те, чьё христианство не было личным убеждением, наоборот, уходили к хиппи и начинали жить их жизнью: наркотики, мистицизм, беспорядочные половые отношения, извращения. Как ясно понимали мы теперь слова апостола Павла: "Облектитесь во всеоружие Божие". Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Мы находились в самой гуще битвы день и ночь и видели так много на первый взгляд безнадёжных людей, которые были крепко связаны силой тьмы, но освобождались и изменялись силой Иисуса Христа. Никто из тех, кто открыл ему сердца, Мне оставалось более во власти своих старых привычек, которые прежде руководили их жизнью. Все теологические споры между богословами были бессмысленны. Мы каждый день видели подтверждение тому, что Иисус Христос это действительно единственный путь, и больше ничто в мире не могло принести истинное освобождение. Теперь я понимал, что Христос умер не только для того, чтобы простить мои грехи, Ну и для того, чтобы у меня началась новая жизнь, я начинал ощущать это. Во Христе я умер для всего того, чем жил раньше. Благодаря своему воскресению, он теперь живёт во мне. Это и был секрет моей новой жизни. И я видел то же самое в жизни тех, кто казался безнадёжным. Со временем я всё лучше и лучше понимал, что благодаря смерти и воскресению Христа рождалась абсолютно новая жизнь. Это было главной темой всей Библии, от книги Бытия до книги Откровения. Грандиозный план, который Бог притворял в жизнь, начиная ещё с одних дней грехопадения Адама и Евы. Христос воскрес не для того, чтобы вернуть потерянный рай, люди снова совершили бы грех и падения. Христос воскрес из мёртвых для того, чтобы жить в нас, чтобы создать новую расу возрождённых людей, чьё сердце стало его троном, создать в нас самих своё царство. Я долго размышлял над словами из послания апостола Павла к Галатам. Я Сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Насколько же истинными оказались эти слова? Мне очень помогли книги Эндрю Мюррея, Тоузера и Освальда Смита. Благодаря им я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Я ещё лучше смог понять разницу между уходом от мира, к которому стремились йоги и буддийские монахи, и силой жизни со распятой Христу и воскресшей с ним. Тот метод, с помощью которого мой отец подавил в себе желания плоти, был в корне неверен, и только Иисус Христос указывал правильный путь. Чем больше я чувствовал жизнь Христа во мне, тем яснее понимал ту ошибку, которую совершил мой отец и которую я готов был повторить. Практика самоотречения в восточном мистицизме была основана на ложном представлении о том, что единственной проблемой любого человека является неправильное мышление, и ему нужно только понять, что он бог. Но если бы я действительно был Брахманом, то с самого начала знал бы это. Каким образом я осознаю то, что когда-то знал, но почему-то забыл? Очевидно, я снова всё забуду. Это вовсе не решение проблемы, а ложь сатаны, который... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...хочет ослепить людей и не дать им понять, что их грехи являются результатом их разделения с Богом. Смерть Христа за наши грехи вернула нас к Богу, простившему нас... а его воскресение даёт нам новую жизнь, которая никогда не кончится. Если мы хотим умереть во Христе, то получим настоящую жизнь, и только тогда, и никак иначе. Я был так благодарен Богу за то, что во Христе я умер для всех моих эгоистичных амбиций. Мои молитвы к Богу больше не были направлены на то, чтобы он благословил мои собственные планы. Я стремился узнать и исполнить его волю. Я понимал, что Христос умер на кресте, чтобы даровать мне победу. В послании апостола Павла к Римлянам с необыкновенной силой выражена эта мысль: всё сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь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 глава 20. Новая жизнь. Богословское образование, которое я получал в лондонском библейском колледже, было очень серьёзным и просто бесцельным для меня, ведь я собирался учить других. Совместная учёба и молитва с молодыми людьми из 25 стран мира, посвятивших свою жизнь Христу, вдохновляла и направляла меня. Почти все выходные были заняты тем, что я проповедовал в евангельской группе нашего колледжа. Плата за проживание составляла около 500 фунтов в год, но я периодически получал извещения о том, что деньги внесены вперёд. Так продолжалось всё время, пока я учился. Я до сих пор не знаю, кто же был моим благодетелем. Каждые каникулы рождественские, пасхальные, летние я проводил в Цюрихе. Мы решили отремонтировать наше подвальное помещение и устроить там христианское кафе, максимально привлекательное для молодежи. В этой работе нам помогали многие молодые христиане, в том числе и деньгами. С общего согласия наше кафе получило название «Новая жизнь», которое лучше всего выражало то, что произошло со мной и не было. или с бывшими наркоманами, преступниками, проститутками, а также с христианами, которые были крещены в детстве и следовали всем церковным традициям, но только с нашей помощью познали Христа и получили новое рождение. Христианство здесь было, как правило, всего лишь культурной традицией, а не личными отношениями с Богом через Иисуса Христа. В нашей дальнейшей жизни мы, Мы решили руководствоваться некоторыми принципами. Первый из них никогда не просить материальной поддержки, не собирать никаких пожертвований на наших собраниях и никому не рассказывать о наших нуждах. Мы будем надеяться только на Бога. Если нам и будут помогать, то только по своей доброй воле. Следующий принцип действовать только в соответствии с Христовой любовью. По своей любви Бог дал нам своего сына, который любил нас и увер за наши грехи. Мы просили Бога помочь нам проповедовать Христа и служить ему из-за нашей любви к нему, а не в надежде на награду. Наш третий принцип был взят из послания к Тимофею. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Мы понимали, что наша главная задача воспитывать учеников, которые в свою очередь смогли бы обращать и учить других людей. Для этого нужно хорошее образование и опыт христианской жизни. Новообращённые должны были знать, во что они верят и почему, одно дело с большим энтузиазмом начать христианскую жизнь, но совсем другое ежедневно возрастать и крепнуть в вере и приводить других людей к Христу. Первая радость может продлиться несколько дней или даже недель, но когда мы встречаемся лицом к лицу с реальной жизнью, когда приходят сомнения, а старые знакомые стремятся затянуть нас обратно, искушение вернуться к прошлому может стать очень сильным. На одном энтузиазме преодолеть все трудности этой жизни невозможно. Мы постоянно делали ударение на том, что Христос пришел в мир также и для того, чтобы изменить жизнь людей на земле здесь и, И сейчас он хочет, чтобы его ученики следовали ему, а не просто верили в него. Мы проповедовали слова Христа: "Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною". Мы пытались сделать эти слова предельно ясными. Хайнц и Аннелис, которые поженились сразу после приезда в Цюрих, приглашали в свою маленькую квартиру молодых людей и даже незнакомых, чтобы вместе поужинать и поговорить о Христе. Впоследствии эта работа проводилась в большом старом четырёхэтажном доме. Этот дом стал постоянным местом сбора нашей группы и временным жильём для сотен хиппи, которые оставались здесь, чтобы провести две-три ночи. Многие из них решали не продолжать своё путешествие к наркотикам и возвращались назад, чтобы повиниться перед родителями, которых они раньше ненавидели, а теперь полюбили любовь Иисуса. В этом доме мы проводили свои занятия 8 месяцев, а потом нам отдали всё здание, где раньше размещался дом престарелых, и мы открыли трёхлетнюю библейскую школу. Мы набирали учеников после того, как внимательно наблюдали за ними во время летней миссионерской деятельности. Впоследствии почти у всех выпускников нашей школы основным занятием стала христианская работа, которую они изучали на практике в разных городах Европы. Вся наша группа разделяла мои опасения по поводу усиления влияния восточного мистицизма, захлестнувшего почти все круги стран Запада, что привело к глубоким изменениям в мышлении, верованиях, образе жизни. Многие приняли искажённые восточные доктрины, в частности законы кармы, перевоплощения как собственные религиозные убеждения. Другие присоединились к различным сектам, таким как общество сознания Кришны, общество самореализации Ягананды, миссия божественного света, а также к многочисленным группам экспериментирующим с сознанием. Как бывший индуист, Я путешествуя по всему западу, был поражён тем, что многие западные секты, такие как христианская наука, наука о сознании, религиозная наука и единство, имеют индуистско-буддийские корни и являются сложной смесью восточного мировоззрения и того, что христианство называет ересью. даже классическая американская мормонская церковь, которая может показаться похожей на христианскую, основана на индуистских доктринах предсуществования души, многочисленности богов и стремлении каждого человека стать богом. Чувствуя, что необходимо всеми силами пытаться остановить это мощное вторжение восточных религий, Я начал чаще выступать публично, предупреждая тех, кто был втянут в занятия йогой, медитацией, а также в использование других способов воздействия на сознание, а той опасности, которой они подвергают себя. Мы приглашали выступать в колледжах и университетах разных стран темами моих лекций. Было сравнение религиозности и живой веры во Христа или противопоставление христианству индуизму и другим восточным религиям. Когда я совершаю большой тур с лекциями, находился в Израиле, то почувствовал во время молитвы, что Бог велит мне ехать на Тринидад впервые после того, как я покинул его. И хотя приближались рождественские каникулы и все билеты на самолёт были проданы, по милости Божией мне удалось достать билет из Тель-Авива в Лондон, а оттуда в порт в Испании. В аэропорту я встретил знакомого, который довёз меня до нашего дома. Это поистине было чудом, когда я поднялся по ступенькам и вошёл в гостиную за 15 минут до полуночи. Ведь это была рождественская ночь. "Раби, вот так подарок дал нам Бог", воскликнула мама. Я молился ему о том, чтобы он помог нам увидеть тебя на это Рождество. Со временем моя батя дема очень постарела, но по-прежнему была спокойной и радостной. Дома я провел много прекрасных часов в совместной молитве, в изучении Слова Божьего, вспоминая те далекие дни, когда мы стали христианами и радуясь тем изменениям, которые совершил Христос в жизни нашей семьи. Я с удовольствием встречался со старыми друзьями и христианами, и индуистами, и для меня было большой честью проповедовать Евангелие по всему Тринидаду. После возвращения в Европу я получил известие о том, что Ма серьезно больна, Она ещё несколько недель держалась, и ей вроде бы стало получше, но затем мне сообщили, что Господь забрал её к себе. На похоронах не было и тени тех стенаний и горя, которые сопровождали смерть моего отца. Мы знали, что она была с Христом, в совсем другой жизни, на небесах, она не перевоплотилась в какое-нибудь живое существо, чтобы пройти новый круг страданий и боли на земле. Я снова увижу ма в тот день, когда Христос придет на землю, а это может произойти в любую минуту. И я был благодарен Богу за то, что Он дал мне еще раз увидеть ма перед тем, как взять ее от нас. Воспоминания о ее жизни, отданные Христу, и тех долгих часах, которые она проводила, преклонив колени в молитве, всегда будут поддерживать меня и вдохновлять на служение Христу. Вскоре мы начали готовить миссионерское путешествие на Восток, о чём я давно мечтал. Одной из наших целей было научить молодых людей проповедовать благую весть Христову в восточных странах, особенно в Индии и Пакистане. Я усиленно работал над этой программой. В Югославии два из трёх наших микроавтобусов были остановлены, а все их пассажиры арестованы за распространение христианской литературы. Через несколько часов их отпустили, и мы поехали дальше в Турцию. Я впервые проповедовал в мусульманской стране и с радостью наблюдал, как некоторые мусульмане обращаются к Христу. В Стамбуле для нас большой поддержкой было то, что мы остановились в доме молодых сухрубов, которые стали христианами 3 года назад в Цюрихе. Мы видели, что их стремление служить Господу не ослабело, и они заметно выросли в вере. В Пакистане мы также проповедовали Евангелие. Моими переводчиками были два молодых швейцарца, которые несколько лет назад, будучи хиппи, решили проделать путь в Индию к наркотикам, но задержались в Пакистане. Бог чудесным образом повлиял на них, и они приняли Христа, вернулись в Швейцарию, закончили библейский колледж Новая жизнь, а затем отправились с нами. Через некоторое время часть нашей группы вернулась обратно, а мы продолжали работу, продвигаясь в сторону Индии. Я хотел установить необходимые контакты, проповедовать Евангелие и, конечно же, посетить мою мать, которая жила под Бомбеем в ашраме своего гуру. Проникнуть в Пакистан было совсем не трудно, но когда я попытался пересечь границу с Индией, то был арестован. Пограничники очевидно думали, что в их сети попалась крупная рыба и быстро доложили об этом в штаб в Лахор. Меня оставили наедине с самим собой в ожидании приезда начальника. Мне сказали, что он очень религиозный мусульманин, три раза совершавший паломничество в Мекку. Эти сведения вряд ли могли помочь мне, так как ничего не говорили о нём, как о начальнике полиции. Вся моя надежда была только на то, что мне удастся убедить его, что я христианин. Более того, я стремился рассказать о Христе каждому, кто пожелал бы меня слушать. Пока я в течение 3 часов сидел под арестом, я вспомнил всю свою жизнь. Я не жалел о том, что приехал в Пакистан. Если я помог хотя бы одному человеку получить прощение грехов и вечную жизнь, то уже из-за одного этого стоило рискнуть. От таких людей, которые приняли Христа, было много. Возможно, мне не удалось убедить начальника, что я не шпион и не индуист. Все остальные офицеры были твёрдо уверены в том, что я лгу, как они ненавидели индуистов. Для них моя смерть станет частичным возмездием за тысячи их друзей-мусульман убитых индуистами. Нет лучшей возможности испытать веру человека, чем перед лицом смерти. И сейчас я был твёрдо убеждён, что Христос любит меня, а физическая смерть приведёт мою душу к нему, где меня уже ждёт ма. Моё сердце наполнялось радостью, когда я думал о том, что сделал в моей жизни Христос, а также в жизни тех людей, которые преображались благодаря вере в него. Я был в руках Божьих и желал только исполнить его волю, чтобы всё, что не произойдёт, послужило к его славе. Я помнил о тех словах, которые написал апостол Павел, когда был в тюрьме: "Возвеличится Христос в теле моём, жизнью ли то или смертью". Я вспоминал о прочитанных мною книгах Толзера, одна из которых лежала в моём чемодане. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я в 20-м стихе второй главы послания апостола Павла к Галатам, о котором я так много размышлял, я распялся Христу. И уже не я живу, но живёт во мне Христос. Я уже умер в нём, и теперь смерть не могла повредить мне. Я больше не боялся того, что могли со мной сделать эти люди. Затем мы шпионы те в нашей стране. спросил меня приехавший начальник полиции Я не шпион сказал я и никогда не стал бы этим заниматься А почему Потому что я христианин Вы христианин Это что не ваш паспорт Имя Махараджа никогда не было христианским То, что выражали его глаза, показывало, что он поверит такой лжи только в том случае, если лишится рассудка Да, моё имя махараджа, но я христианин, настаивал я. Докажите? Теперь он улыбался, как будто наслаждался тем, какую шутку задумал. Я не ожидал этого. Я никогда не думал об этом раньше. Как я мог доказать то, во что верил? Здесь не было никого, кто знал меня и мог засвидетельствовать, кто я такой. Вы мусульманин? спросил я с уважением. Да. А вы можете доказать это? Очевидно, теперь-то он должен понять, насколько бессмыслен был его вопрос. А почему я должен что-либо доказывать? Я же не шпион. Но я-то ведь тоже не шпион. Ну тогда докажите, что вы христианин снова улыбнулся он. Хорошо, сказал я, открывая свой чемодан. Вот моя Библия. Станет ли индуист носить с собой Библию? Начальник засмеялся. Конечно, если этот шпион не глуп. Я стал листать страницы перед самым его носом. Нет, вы посмотрите, сэр, посмотрите, как у меня здесь всё подчёркнуто и списыно страница за страницей, выделены стихи, которые имеют для меня особенное значение. Посмотрите на все мои пометки на полях. Ну, так, может, сделать каждый шпион Я снова открыл свой чемодан. А вот посмотрите, у меня здесь много разных христианских книг и письма от тех людей, которых я привёл к Христу. Почитайте, что они пишут. Он даже не стал смотреть на моё последнее доказательство. Вы думаете, что я совсем ничего не соображаю? Как будто всё это невозможно подделать. Я был ошеломлён. Я никак не мог доказать, что был христианином. И вот мне в голову пришла ещё одна мысль. У меня есть доказательства, сказал я. Вот рукопись. История моей жизни. Я положил пачку листов на стол перед ним. Здесь всё рассказано подробно, как я жил будучи индуистом и как я стал последователем Иисуса Христа. Ни один шпион не сможет придумать что-либо подобное. Посмотрев на меня скептически, начальник начал читать. Это было моей последней надеждой. По мере того, как он перелистывал страницы, я молился и следил за выражением его лица. Дойдя до четырнадцатой главы Смерть Гуру, он начал читать гораздо медленнее, видимо, заинтересованный историей моего обращения ко Христу. Внимательно дочитав рукопись, начальник сказал: "Теперь вы убедили меня в том, что вы христианин". Ну что же вы тогда делали в нашей стране? Что я мог ответить на это? Я знал, что в Пакистане недавно были расстреляны многие христиане, которые проповедовали Евангелие мусульманам, а многих заключили в тюрьму на большой срок. Я попросил Бога о мудрости и тщательно подбирая слова, начал: "Я с уважением отношусь к вашей стране, но в ней хватает проблем. Я был здесь с группой из 22 человек из Швейцарии и Западной Германии. Мы посещали больницы, детские дома и приюты, пытаясь помогать людям и физически, и духовно. Мы любим ваш народ и вашу страну. Конечно, наша помощь очень мала, но мы делали всё, что могли. Начальник посмотрел на меня, откинулся в кресле и глубоко вздохнул. В выражении его лица стало доброжелательным. Он открыл мой паспорт. Медленно достал печать из ящика стола и поставил штамп. "Протягивай мне паспорт", он сказал. "Можете идти". При исполненной благодарности я вышел из комнаты свободным человеком. Офицеры были очень удивлены, увидев меня. Ведь до этого они утверждали, что мне не на что надеяться. Пересекая эту метровую нейтральную территорию по направлению к индийской границе, я благодарил Бога за его милость и молился о том, чтобы этот офицер-мусульманин обратился к Христу после того, как познакомился с моей историей, в правдивость которой он поверил. Мои трудности, однако, ещё не кончились. Когда я достиг индийской территории, меня сразу же отвели на допрос. Конечно, они приняли меня за пакистанского шпиона. «Очевидно, вы пакистанец», — настаивал офицер. «Ни один индус не будет разгуливать по Пакистану. Что вы там делали?» «Я последователь Иисуса Христа и занимался христианской работой. Но вы же брамина, говорите, что христианин». «Христианами становятся неприкасаемые, а не брамины. Я не верю вам. Но я могу рассказать вам, как это произошло». Я постарался изложить историю своей жизни как можно короче и интереснее. Он очень внимательно слушал меня. Когда я закончил, он задумчиво покачал головой, открыл мой паспорт и поставил штамп о въезде в страну и расписался. "Счастливо вам добраться", сказал он дружелюбно. Трудно описать те чувства, которые волной захлестнули меня, когда я впервые вступил на землю Индии. землю моих предков. Здесь были те религиозные корни, которые я оставил в прошлом, но я по-прежнему чувствовал свою культурную и этническую принадлежность к этой стране. Это был мой народ и моя земля со всеми этими разноцветными поющими птичками, порхавшими с ветки на ветку, с манговыми деревьями, медленно раскачивавшимися на ветру. Земля, простиравшаяся передо мной, пробудила воспоминания о детстве, когда мать рассказывала мне о Раме, Кришне и других богах и героях индийской мифологии. Воздух был наполнен такими же запахами, как и в больших индустских деревнях на Тринидаде, а также звуками индийской музыки с пронзительно высокими женскими голосами. Здесь также были и другие люди, радувшиеся тому, что попали в Индию. К моему великому удивлению, несколько хиппи с запада целовали индийскую землю. Но вскоре мой восторг и восхищение красотой индийской земли сменились грустью при виде некоторых вещей, не заметить которые было невозможно. Бедность, нищета, болезни просто подавляли Многие люди влочили свою жалкую жизнь на улицах города, не имея даже глиняной мазанки или землянки, которую можно было бы назвать домом. Они умирали там, где и родились, в подворотне или на грязной дороге, под палящими лучами солнца, тщетно умоляя своих богов проявить хоть немного любви и заботы. Жить и умереть в ужасной нищете, постоянно слыша о том, что ты на самом-то деле бог, и тебе нужно только осознать этот факт. тому к выдумать такое. Пытаться понять, что покрытое язвами тело, голод и пустота в душе всего лишь иллюзия. Возможно ли это? Моё сердце сжималось от жалости. Я удивлялся тому, что жители Запада искали в Индии корни духовности. Насколько же слепы они были. Сейчас Индия могла дать им только такой же поддельный рай, как и наркотики. Встреча с матерью была для меня очень радостным и волнующим событием. После моего отъезда в Лондон она неожиданно ушла из храма в Порт-офф-Спейн, оставив это престижное место, где, казалось, была так счастлива. При помощи друзей, которые купили помещение, мебель, книги и необходимое оборудование, она открыла школу для девочек. Все были уверены, что под её руководством школа станет первоклассным учебным заведением. Предполагалось, что особого упора на религию делаться не будет. Моя мать отводила много времени на занятия йогой и вела уроки сама. Неожиданно в один из выходных она собрала чемоданы и уехала. Вскоре стало известно, что мать находится в нью-йоркском ашраме бабы Мукдананды, где она провела год, занимаясь с учениками из богатых американских семей, а затем вернулась в Индию в храм своего гуру, где ей была предоставлена высокая должность. Когда я приехал в этот храм, большая часть европейской молодёжи, живущей там, отсутствовала, так как Муктананда был в Соединённых Штатах, где обучал тысячи своих учеников новой кундалини йоги. Снова жить в индуистском храме, какие воспоминания всплывали в моей памяти. Я был благодарен богу за данную мне возможность откровенно поговорить со многими европейцами, жившими здесь. Посмотрите на окружающую вас нищету. Индия с её богатейшими ресурсами могла бы быть одной из самых процветающих стран, но она разрушена. Разве это не трагедия? И как же вы, несмотря на всё это, продолжаете верить индуизму? Нам надоели западные денежные отношения, отвечали они. Сегодня Индия безнадёжно старается угнаться за западной технологией и, конечно же, за деньгами, напоминал я им, чтобы хоть как-то спасти от голода миллионы людей. И подобное мировоззрение существует не только на западе, многие богатые индийцы также весьма материалистично смотрят на жизнь. вам сможет принести освобождение не индуизм, а только один Христос. Посмотрите на дворцы, которые построил себе Мукта-Нанда, получая деньги на Западе. Много ли из этих денег он потратил на голодных и нищих людей, живущих в маленьких хибарках вокруг его владений? Христос является единственной надеждой для вас, для меня и для Индии. Моя мать похудела и выглядела не очень здоровой, Режим дня в храме был очень жесткий – подъем каждое утро в половине четвертого, а затем несколько часов йоги и медитации. Мне очень хотелось поговорить с матерью о Христе, но пока я не решался, опасаясь, что это разрушит наши хрупкие отношения. Я ждал удобного момента и каждый день молился о том, чтобы Господь дал мне возможность провести с ней хоть несколько дней за пределами храма. Но однажды наши взаимоотношения, которые мы так старательно строили вместе, разбились в дребезги. Я постоянно сдерживал себя, чтобы не сказать ничего, что могло бы ее обидеть. Даже намека на то, что я был христианином, не сорвалось с моих губ. Только лишь осторожные вопросы о причине нищеты, окружавшей нас. Могло ли все это быть результатом тысячелетней кармы и развитием в направлении к Богу, о котором она постоянно твердила? Она не отвечала на эти вопросы, а только возбуждённо и нервно продолжала говорить о своём, что ставило под сомнение её душевное равновесие. Она рассказывала мне о йоге, медитациях, своих обязанностях в храме и всё время так превозносила своего гуру, что тот самый день я понял, что уже не в силах терпеть это. Ведь если я буду и дальше молчать, она подумает, что я соглашаюсь с ней. А это не соответствует действительности, но «Ну, мама, твой гуру это же не бог, сказал я. Ни один человек не имеет права называть себя так, но ведь Иисус говорил, что был богом, быстро ответила она, как будто уже была готова к тому, что я скажу ей. Баба говорит о себе то же, что и говорил о себе Иисус. Я с сожалением посмотрел на неё. Мама, когда Иисус говорит, что он бог, то это значит, что он действительно является Богом, и Библия вполне ясно показывает нам, насколько это верно, а твой гуру всего лишь человек. При этих словах мать резко повернулась ко мне. «Ты оскорбил моего гуру и мою религию, и я больше не намерен терпеть это. Если ты приехал, чтобы обратить меня в христианство, то не утруждай себя и никогда больше не возвращайся». Она выскочила из кухни, и побежала в свою комнату, в то время как я приходил в себя, чтобы что-либо предпринять. Она спустилась с чемоданом, и я пытался удержать её. Я уезжаю, отрубила она маму. Ты не можешь сейчас уехать, запротестовал я, беря у неё из рук чемодан и ставив его на пол. Пожалуйста, не уезжай. Она взяла чемодан и решительно вышла через парадную дверь. Я видел в окно, как она попрощалась с соседями. и затем исчезла в толпе. Я чувствовал себя беспомощным и разбитым. Это не укладывалось у меня в голове. Я не верил в то, что произошло. Я так долго и терпеливо ждал, и вот это был один из самых тяжёлых моментов в моей жизни. Слишком подавленный, я кое-как доплёлся до кровати и упал на неё. Господи, умолял я. Неужели это всё, что я успел сказать ей о тебе? Если она не вернется, то я могу никогда не увидеть ее. Прошу, верни мне ее. Я продолжал молиться, но душа моя была в таком смятении, что я незаметно забылся сном. Когда я проснулся, было уже темно, я услышал в спальне матери, как... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. какие-то звуки. Затем все стихло, и я ничего не слышал, кроме собственного дыхания. Я подождал еще немного, а потом поднялся в ее комнату. На кровати лежала моя мать. «Тебе принести что-нибудь поесть», — сказал я первое, что пришло мне в голову. Она что-то тихое недовольно буркнула и отвернулась к стене. Я спустился вниз, но через некоторое время снова поднялся к ней и спросил: "Не хочет ли она пить?" Ответ был отрицательным. В ту ночь я много молился о ней. На следующий день она снова отказалась есть и пить и не выходила из своей комнаты. Ко мне пришёл друг из Миссии операция мобилизация, и мы вместе с ним молились за мою мать. На следующее утро она пришла на кухню и начала готовить завтрак, как будто ничего не произошло. В нашем разговоре мы старательно избегали всего, что могло напомнить о недавнем инциденте. Это был день перед Рождеством, которое мы впервые собирались отметить вместе. У меня были кое-какие дела в христианском книжном магазине, и после обеда я направился туда. После того, как мы с владельцем магазина всё обсудили, я прошёл к выходу, Еду кру увидел на прилавке книгу "Теология, индуизм и христианство" и решил купить её, так как она могла оказаться полезной в моей работе. Когда я вернулся домой, мать готовила ужин, а меня ожидал мой друг. Мы с ним сели на кухне. "Раби, я приготовил тебе подарок", сказал он, протягивая мне книгу. "Я знаю, ты интересуешься подобными вопросами". Взглянув на книгу, я рассмеялся. «Большое спасибо, но я час назад купил точно такую же. Какое совпадение?» Я принес и положил на стол купленный мной экземпляр. «Ну и что же мне делать с двумя одинаковыми книгами?» — спросил я весело. Моя мать подошла, прочитала название и сказала, «Ты можешь одну из них подарить мне?» Я чуть не задохнулся от радости. «От радости?» Мне захотелось во всё горло кричать слава Господу, ведь сам я никогда бы не осмелился подарить ей такую книгу. Когда ужин закончился, мать взяла книгу и пошла к себе в спальню. Теперь я решил сделать то, о чём мечтал долгие годы, и позвонив домой владельцу христианского книжного магазина, попросил его об особом одолжении. Я знаю, что по праздникам ваш магазин не работает. Но мне очень нужно купить Библию для моей матери. Он с радостью согласился помочь мне. Мы с матерью провели вместе прекрасное Рождество. А на следующий день нам уже нужно было прощаться. Она уезжала в храм своего гуру, а я улетал обратно в Швейцарию, где должен был выступить на молодёжном христианском конгрессе. И когда мы расставались, я протянул ей Библию, завёрнутую в красивую бумагу. "Пообещай мне", сказал я загадочно, "что ты Не развернёшь мой подарок до того, как приедешь в храм, обещаю, радостно ответила она. Но, по-моему, я знаю, что там, а, по-моему, нет, рассмеялся я. Ты, наверное, очень удивишься, но надеюсь, тебе понравится. Через несколько недель я получил письмо от матери. В постскриптум она написала: "Раби, большое тебе спасибо за Библию. Я читаю её каждый день". Влок. Со времени первого издания этой книги произошло очень много разных событий, чтобы подробно описать их, потребовалась бы ещё одна книга. Объединение Новая жизнь одним из основателей, которого мне посчастливилось быть выросло и развилось гораздо больше, чем ожидалось. Библейский Колледж теперь находится в швейцарской деревне Вальценхаузен, расположенной в живописнейшем месте над горным озером Констанца. Сотни выпускников этого колледжа отправились в разные страны проповедовать Евангелие. Я много работал, совершая многочисленные поездки по тем местам, куда меня направлял Бог. В 31 год я познакомился с прекрасной девушкой из Франции, и вскоре мы поженились. Она тоже христианка и играет важную роль в нашем служении идти к людям и нести им благую весть Иисуса Христа. Для нас были широко открыты двери университетов Европы и Северной Америки. Большой радостью было видеть ту духовную жажду, которую испытывают студенты, и то, какой отклик в их сердцах находит Евангелие. Мы никогда не встречали полупустых залов или равнодушных слушателей. Кроме того, мы расширяли и укрепляли связи с государственными церквями Европы, где можно было проводить необходимую работу и рассказывать о Христе всем, кто искал истину. Я получил тысячи писем от людей, которые обратились к ко Христу, прочитав мою книгу, причём большинство из них получали её в подарок от христиан. Господь снова и снова творил в моей жизни поразительные чудеса. Я часто ездил в Индию и удостоился чести быть первым христианином, который проповедовал Евангелие в университете в Бенгале, где раньше училась моя мать. Индия притягивала меня, и после долгих размышлений мы из Франции решили поселиться там. Я рассказал об этом Фрэнсису Шушею Фиру, известному христианскому писателю, автору более 20 книг, который уже многие годы ведёт работу среди европейской интеллигенции. Он посоветовал мне ещё раз всё обдумать и молиться о правильном решении. Я провёл несколько дней в молитве и в конце концов понял: Бог Дал мне вполне конкретное дело на западе, и я должен остаться здесь, чтобы помогать людям. Сразу после этого я начал получать огромное количество приглашений выступить на самых разных встречах и конференциях по всей Европе, что подтвердило правильность моего решения. Но мы также продолжали работать на востоке и часто ездили в Индию. Нам удалось создать фонд стипендий для нуждающихся студентов из молодых христиан, которые хотели получить библейское образование. Моя мать до сих пор не стала христианкой. Гуру присвоил ей звание с вами. Мы по-прежнему молимся за нее. Тетя Суминтра, у которой я в детстве часто проводил каникулы, приняла Христа. Тетя Ревати работает очень серьезно и плодотворно в христианской миссии. Ее сын Ананда, после окончания германского христианского колледжа, успешно проповедует в Индии. Несмотря на фанатичное противостояние, непрекращающиеся нападки и постоянные угрозы, они смело продолжают свое служение Господу. Сандра несколько лет работала медсестрой в Швейцарии, вышла замуж за врача, и они вместе работают миссионерами-медиками в отдаленных районах Африки. Кришна окончил колледж и защитил диссертацию в Гарварде по специальности философия и религия. Сейчас он работает со студентами разных национальностей в христианской миссии в районе Бостона. Я благодарен Богу за то, что все эти годы он вёл меня по правильному пути и не давал отклониться в сторону. Тщательно изучая Библию и понимая, насколько верно каждое написанное в ней слово, Видя те чудеса, которые творит Бог в жизни людей, я убедился, что Иисус Христос это и есть единственный путь и истина и жизнь. Я благодарен Богу за то, что он дал мне возможность проповедовать Евангелие в университетах, церквях, на улицах, по радио и телевидению в 50 с лишним странах мира. И я буду продолжать эту работу до последнего вздоха или до того, Как сам Иисус придёт за его народом. Конец пятой кассеты.